Глава третья. «Серьезно? Матрасы? А где кровать?» Никита возмущенно махнул рукой в сторону двух матрасов, лежащих по противоположным стенам в комнате. «А никто вам не обещал пятизвездочный отель? Скажите спасибо, что есть туалет и душевая. И я успел доделать ремонт до прибытия вас, паршивцев». «Туалета могло и не быть?» Никита был ошарашен новостью. «Да, справляли бы нужду на улицу на свежем воздухе, сливай с природой». «Дед, ты шутишь?» Мужчина кашлянул в кулак, погладил седую короткую бороду. Сын сказал быть строгим с отпрысками и наследниками. Он проследит. Вот у него-то они научатся любить свободу. Не то, что в городе. Разбаловались. Там всё им дозволено, никакой ответственности и уважения. К матрасам, конечно, прилагались кровати, две штуки, как положено. Но собрать их Николай Иванович не успел. Да и вообще не ждал он так рано внуков. Иван обещал, что они осенью приедут. Все слизы Да ещё с какой-то новостью. Новости Николай Иванович не любил, не смотрел и не слушал. Полковнику вооружённых сил в отставке хватило в своё время их. Теперь у него дом хороший, добротный двухэтажный участок, живности даже есть пара грядок, всё своё натуральное. А вот гостей Зорин любил, пусть нежданных, но ведь внуки, как не крути, хоть и взрослые, а болтусы уже. Но он оказан одержать их в строгости, это он умеет. Сына своего держал так, пока тот не уехал учиться, зато человек из него вышел хороший. «У кого ружьё в руках, тот не шутит. Запомни первое правило, боец». «Что вообще происходит? Это шутка? на снимает скрытая камера?» Никита посмотрел на деда, потом на брата. Покачал головой, прошёл в комнату, бросил сумку у матраса. Мак зашёл молча, кинул свою у другого и, как был, в ботинках лёг и достал телефон. «Окей, он потепит немного это представление, а потом свалит. Красиво свалит, тихо, и пусть хоть с собаками его ищет». «А будет ещё и второе правило?» «Да, подъем в шесть утра, построение на заднем дворе у курятника, зарядка, потом собираем завтрак, следом его ловим». «Дед, у тебя точно все в порядке?» «Ну, я имею в виду с головой. Макс может отцу позвонить?» «Наш полковник в отставке, кажется, того, немного не в себе». «Бред сумасшедшего!» «Отставить!» Николай Иванович топнул ногой, позади него маячил Валера и все напоминало второсортную комедию. «Дед шутит, Кит, не воспринимай все так буквально». Максим приподнялся, снял кожанку, потом футболку. Было жарко. Вообще, после дороги хотелось в душе жрать, а потом спать. «Никто не шутит. На завтрак соберете яйца в курятнике, а на обед поймаете и зарубите курицу». ну я же говорю, шутит. Кит, закрой рот и закажи пиццу или суши. В животе урчит». Братья переглянулись, но Никита понимал, что дед не шутит. Он вообще никогда не шутил. Сколько он тебя помнил и знал его. В первую встречу и знакомство, когда Нику было почти девять лет, Николай Иванович учил их с Максом нюхать порох и копать траншею. «Мойте руки и спускайтесь, суши в моём доме не идёт». Дед с Валерой ушли, даже двери не закрыли. Максим пошёл обследовать ванную комнату. Унитаз, раковина и душевая кабина были на месте. Даже мыльные принадлежности и полотенца. А вот воды горячей не было. Это молодой человек понял, едва разделся и залез под неё. «Да твою ж мать, чёрт!» Стуча зубами, быстро обмылся, вылез, вытерся полотенцем. «Что там? Чего орал?» «Нормально все, эмоции. На отца злюсь». М -м -м. Ник ушел следом, но как только сам включил воду, заорал на весь дом. «Сука, Макс, чего не сказал? А ты думал, в пятизвездочный отель попал?» Макс передразнил деда, улыбнулся первый раз за сутки. Он любил подшучивать над китом. «Пусть взбодрится, как и он. Дед совсем сдурел, у меня зуб на зуб не попадает». Никита вышел, теряясь, кутаясь в полотенце. С волос по лицу стекала вода, оставляя мокрые следы, прошел до матраса. «Но давай отсюда». «Как? А Валера? Нейтрализовать Валеру? Он скорее нейтрализует нас, чем и его». «Чёрт, так скучаю по байку да по тачкам». Макс понимал, долго он без скорости дороги не протянет. Ломка начнётся. Так было в том году, когда он сломал ногу и три месяца скакал на костылях. Но тогда его выручал Ник, он был у него за штурмана, совсем забывая о гипсе. Милка пишет, что Савелия всё ещё в медикаментозной коме. И ещё, что полиция их всех допрашивала. Кто что говорил, с чего всё началось? И что сказала Милка? Что Дэн сам вызвался, светил баксами, ставил их на то, что будет первым, а мы на своём корыте можем развозить почту. Всё примерно так и было сказано, но в более грубой форме. Был брошен вызов, Макс с Ником его приняли. савельев проиграл и проспорил. И может катиться ко всем чертям. Их несправедливо сослали к деду на матрасы и холодный душ с убийством куриц по утрам. «Вы идёте, эй, гонщики бедовые, щи стынут!» Дед крикнул с первого этажа. «Щи?» «Макс, ты когда последний раз ел щи?» «Не помню, года три назад, когда мы здесь были в последний раз. Молодые люди оделись, усталость брала свою, а есть хотелось ужасно. Спустились по деревянной широкой лестнице. На кухне был накрыт круглый стол с белой ажурной скатертью и выставленными на ней тарелками с дымящимися щами, салом, зеленью, черным хлебом и крупно нарезанными овощами. «Все за стол! Валерий!» «Мы с вами выпьем для аппетита беленькой а детям не положено по причине не окрепшего молодого организма». Макс поморщился. Алкоголем он не увлекался, находя острые ощущения в другом. Пять минут ели молча до тех пор, пока Никита не достал телефон, который дед пригрозился отобрать. Ибо в его доме за столом говорят только о погоде или вспоминают его армейские будни. Никаких гаджетов, газет и новостей. В данной ситуации от него можно было ожидать всего, а телефон Кит не хотел терять. как и последнюю связь с реальным миром, от которого его так грубо оторвали. от байка скорости и мелки И какие были у отца еще указания по поводу нас, ну, кроме холодной воды и матрасов? Макс доел, отложил ложку, щи, правда, были вкусными. Но это с голоду. «А ты тут мне гонор не показывай. указание было сделать из вас людей. Мы с Валерой постараемся. Батя вас не узнает. Будете шелковыми». Спорить было бесполезно. Дед упрямый вредный. Отец говорит, что Макс в него. Хотелось после бессонной ночи и утомительной дороги лечь спать и не просыпаться двое суток. Этим Максим Зорин собирался заняться, а мысли о плане побега отложил на потом. «Спасибо за ужин. Если на сегодня воспитательный момент закончен, то я пойду». «Да, иди. Посуду помоет Никита. Сегодня он дежурный». «Что, какое еще дежурство? Я ничего мыть не буду, я не умею». Никита начал возмущаться. «Ничего, научишься, дело нехитрое. Не сложнее, чем машину водить. Раз попробовала и уже не забудешь». Максим не стал влезать в спор, ушёл наверх, в их с ником комнату, не включая свет, вышел на балкон, сел на перила. Достав сигареты из кармана, спортивных штанов закурил, рассматривая местность. За то время, что их не было, деревья стали больше, а вот места меньше. Балкон выходил на соседний участок, была видна часть дома напротив и окно с незадёрнутыми шторами. А в нём тонкий силуэт девушки, которая при ярком свете медленно снимала платье. Максим в этот момент сделал глубокую затяжку, но так и не выдохнул, подавился и закашлял. Свет в окне погас, девушка исчезла.